64. У меня подкашивались ноги, и лестница была рядом, но я уж точно не собирался сидеть на ступеньках возле распростёртого на полу изломанного тела Ли из Даттон. Кое как доковыляв до конференц-ямы, я упал в одно из кресел, стоявших по верхнему краю. Наклонил голову и разрыдался. Это были слёзы истерики, слёзы ужаса, но также, хотя я точно не помню, и слёзы радости. Я был жив. Я сидел в тёмном доме, в конце частной дороги, в компании с двумя трупами и двумя остаточными мертвецами. Марсден смотрел на меня с балкона. Но я был жив. «С тремя», — произнёс я вслух, — «с тремя трупами и тремя мертвецами». и забываем о Тедди. Я расхохотался, но тут же вспомнил, что точно так же Лис хохотала перед самой смертью и заставил себя замолчать. Я пытался понять, что мне делать, решил, что прежде всего надо встать и закрыть эту чёртову входную дверь. Было мало приятного в том, что на меня глядели с двух разных сторон два неупокоенных мертвеца. но я уже привык к тому, что мёртвые на меня смотрят, поскольку знают, что я их вижу. Меня больше пугала мысль, что где-то снаружи бродит Террио с его растрескавшейся кожей, из-под которой бьёт мёртвый свет. Я велел ему уходить, и он ушёл. Но вдруг он вернётся. Я прошёл мимо Лиз и закрыл дверь. Возвращаясь обратно, я спросил у неё, что мне делать. Ответа я не ожидал — Но она мне ответила. «Позвони матери». Я подумал о телефоне в убежище, но не вернулся бы в эту комнату даже за миллион долларов. «Лиз, у вас есть телефон?» «Да». Её голос звучал безучастно, как это обычно бывает у мёртвых. Но не у всех. В той же миссис Беркет оставалось достаточно жизни, чтобы критически высказаться насчёт художественных достоинств моей индейки. и Большой Донни пытался скрыть свои порнографические фотографии с пытками. «Где он?» «В кармане пальто!» Я подошёл к её телу и запустил руку в правый карман пальто. Мои пальцы коснулись рукояти пистолета, из которого Лиз застрелила Дональда Марсдена. Я тут же отдёрнул руку, словно обжёгшись. Телефон лежал в левом кармане. Я включил его и спросил. Какой тут пароль? 2665. Я вбил пароль, набрал код Нью-Йорка и три первые цифры маминого мобильного номера, но потом передумал и набрал другой номер. Служба спасения, что у вас произошло? Я сейчас в доме с двумя мертвецами. Один был убит, а вторая упала с лестницы. Это шутка, сынок? Если бы Женщина, которая упала с лестницы, похитила меня и привезла сюда. А где ты находишься? Теперь голос женщины в трубке звучал деловито и заинтересованно. Дом стоит в конце частной дороги в пригороде Рэнфилда, Мэм. Я не знаю, в скольких милях от города и есть ли у дома номер. И тут я всё-таки сообразил сказать то, что надо было сказать в самом начале. Это дом дональда Марсдена. Его убила та женщина, которая упала с лестницы. Её зовут Лиз Даттон. Элизабет. Сотрудница службы спасения спросила, всё ли со мной хорошо, и велела сидеть спокойно и ждать полицию, которая уже едет. Я сел спокойно и позвонил маме. Этот разговор продолжался гораздо дольше и был местами невнятным, потому что мы оба рыдали. Я рассказал ей почти всё, умолчав только о Террио и мертво свете. Мама поверила бы, но мне не хотелось её пугать. Пусть хотя бы кого-то из нас не терзают кошмары. Я просто сказал, что лис за мной погналась, оступилась на лестнице и сломала шею. По время нашего разговора Дональд Марзден спустился по лестнице и встал у стены. Один мёртвый с отстреленной макушкой, другая со свёрнутой шеей. Да, ещё парочка. Я сразу предупредил, что это будет история в жанре ужасов. Но, если по правде, эти двое не так уж сильно меня пугали, потому что самый кошмарный ужас ушёл и, наверное, уже не вернётся. Если я его не позову. Если я позову, он придёт. Надо лишь свистнуть. Через пятнадцать бесконечно долгих минут вдали послышались полицейские сирены. Через двадцать пять минут в окнах заметались отцветы красных и синих мигалок. На вызов прибыл настоящий отряд, не меньше полудюжины полицейских. Сначала они были лишь тёмными силуэтами в дверном проёме, загородившими последние отблески гаснущего света дня, если он ещё не погас окончательно. Один из полицейских спросил, где тут чёртовы выключатели. Другой сказал: "Вроде нашёл". И чертыхнулся, когда свет не включился. Здесь есть кто-нибудь?" крикнул третий. "Все, кто есть, назовите себя". Я встал и поднял руки, хотя сомневался, что они меня видели. Разве что уловили движение в темноте. "Я здесь! Стою с поднятыми руками. Свет не работает. Это я звонил в службу спасения". Включились фонарики, перекрывавшие друг друга лучи заметались по комнате и сосредоточились в одной точке на мне. Кто-то из полицейских шагнул вперёд. Вернее, шагнула. Это была женщина. Она обогнула Лиз, наверняка даже не понимая, что заставило её отступить в сторону. Сначала она держалась за кобуру с пистолетом, но увидев меня, убрала руку, что не могло не обрадовать. Она опустилась на одно колено. Те один в доме, сынок. Я посмотрел на Лис, посмотрел на Марздена, державшегося подальше от женщины, которая его убила. Даже Тэдди пришёл и встал в дверях, то ли привлечённый поднявшейся суматохой, то ли просто так. Три неприкаянных мёртвых балбеса. Я сказал: "Да, я здесь один."